Сэм Ваймс был близко знаком со смертью. Впрочем, самоубийства вгоняли его в уныние. В -парке в основном вешались. Самоубийца должен был отличаться чрезвычайной решительностью, чтобы прыгнуть в реку Анг. В том числе потому, что тело отскакивало несколько раз от поверхности, прежде чем проломить корку. Все самоубийства приходилось расследовать на тот случай, если это вдруг было замаскированное преступление. СНОСКА Неоднократно стражники находили предсмертные записки, а после внимательного изучения обнаруживали, что написанные они не тем почерком. Конец сноски. В то время как мистер Трупер городской палач мог отправить человека на тот свет так быстро и гладко, что жертва почти ничего не замечала, Ваймсу слишком часто доводилось видеть, что способны натворить дилетанты. Семейный склеп Овницев напомнил ему городской морг после закрытия. Он был переполнен. Некоторые гробы стояли боком, как на полках в покойницкой, и оставалось лишь надеяться, что они не свалятся. Ваймс подозрительно наблюдал, как жена водила юного Сэма от таблички к табличке, читая имена и коротко рассказывая о каждом, и ощущал вокруг холодную, бездонную глубину времени. Холодом дышали сами стены. Каково юному Сэму знать имена своих прабабушек и прадедушек, живущих во тьме веков? Ваймс никогда не знал своего отца. Мать сказала, что старика задавила на улице телега, но Ваймс подозревал, что это была повозка пивовара, которая переезжала его много лет подряд. Конечно, был еще старина Камнелиц, ныне реабилитированный тираноубийца, и его статуи в городе никогда не украшали хулиганские надписи, поскольку Ваймс недвусмысленно дал понять, что сделает с посягателем. Но старина Камнелиц был просто точкой в истории чем-то вроде правдивой легенды, он не имел никакого отношения к Сэму Ваймсу, их разделяла зияющая бездна. И все-таки юный Сэм однажды станет герцогом, и об этом стоило подумать. Он не будет гадать, кто он такой, он будет просто знать, и влияние Сибиллы перевесит все проблемы, которые могут возникнуть у того, чей отец Сэмюэль Ваймс. Юный Сэм еще задаст миру встряску, для этого нужна уверенность в себе. А пачка занятных, хоть и сдвинутых по фазе, предков способна впечатлить простого человека, да и непростого тоже. Вилликин слегка покривил душой, горожанам тоже нравились оригинальные личности, особенно настоящие злодеи, ну или просто достаточно интересные люди, способные внести свою лепту в нескончаемое безумное представление, которое являло собой уличная жизнь Ангморпарка. «Если у тебя отец пьяница?» Считай, что тебе не повезло. Зато иметь пра, -пра, -пра, пра дедушку который мог выпить столько бренди, что моча горела, а потом, если верить Вилликинсу, возвращался домой, чтобы отужинать рыбой с жареным гусем, заливал все это соответствующим количеством вина и до рассвета играл с приятелями в свинку под седлом, чтобы взять реванш за вчерашнее. СНОСКА Свинку под седлом изобрел в год горностая преподобный Джозеф Робинзон по прозвищу Детерминизм, Настоятель церкви всех святых и трех грешников в приходе Нижний Свес. Насколько можно судить по записям, оставленным современниками, игра представляла собой сочетание бирюлик, поддавков и бренди. Не сохранилось никаких правил. Да, скорее всего, их и вовсе не было. Конец сноски. Многим нравятся такие штуки и такие люди. Люди, которые дают жизни пинка под зад и орут. А ну-ка, пошевеливайся! Таким предкам можно гордиться, правда? — Кажется, я хочу прогуляться один, — сказал Ваймс. — Оглядеться, побродить там и сям, исследовать деревенскую жизнь в своем темпе. — Великин, составит тебе компанию, дорогой, — произнесла леди Сибила. на всякий случай. — На какой случай, дорогая? Я каждую ночь хожу по городским улицам. Вряд ли мне нужна дуэнья для прогулки по сельской местности. Я пытаюсь проникнуться здешним духом, буду смотреть на нарциссы, вдруг они наполнят меня радостью, ну или что там им положено делать. Я постараюсь не пропустить какую-нибудь редкую зарянку или поганку. Может быть, я увижу, как кроты пускаются в полет. Я несколько недель читал в газете заметки о природе. Казалось бы, я умею гулять в одиночестве. Командора стражи не напугает пятнистая мухоловка. Госпожа Сибила по опыту знала, когда не стоит спорить. Она сказала лишь, «По крайней мере, никого не обижай, дорогой, хорошо?»